Кори царь вышел из апочевальной в приёмную палату, сел на кресло и окружённый опричниками, стал выслушивать поочерёдно земских бояр, приехавших от Москвы и от других городов с докладами. Отдав каждому приказание, поговорив со многими обстоятельно о нуждах государства, о соотношениях с иностранными державами и о мерах К предупреждению дальнейшего вторжения татар Иоанн спросил: "Нет ли ещё кого просящего приёма?" Боярин дружина Андреевич Морозов отвечал один стольник: "Бьёт челом твоей царской милости, просит, чтобы допустил ты его пред твои светлые очи." "А Розов?" сказал Иоанн.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 Вопреки обычаю двора, одежды его была смиренная. Иоанн смотрел на Морозова, не говоря ни слова. Кто умел читать в царском взоре, тот прочёл бы в нём теперь скрытую ненависть и удовольствие видеть врага своего униженным. Но поверхностному наблюдателю Выражение Иоанна могло показаться благосклонным. "Дружина, Андрейч", сказал он важно, но ласково. "Я снял с тебя палу. Зачем ты в смиренной одежде?" "Государь", отвечал Морозов, продолжая стоять на коленях. "Не пригоже тому рядиться в порчу".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 Пусть подождёт ответчика. Со времени нападения на дом Морозова прошло более 2 месяцев. Яземский успел оправиться от ран. Он жил по-прежнему в слободе, но не ведая ничего об участии Елены, которую ни один из его рассыльных не мог отыскать, он был ещё пасмурнее, чем прежде. Редко являлся ко двору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 Лишь после разговора с Басмановым поведение это стало казаться ему неясным. Жалоба Морозова представляла удобный случай выведить многое через очную ставку, и вот почему он принял Морозова лучше, чем ожидали придворцы. Скорее явился Вяземский. Наружность его также значительно изменилась.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 Что дом разграблен, не по моему указу. А что я увёз боярыню? На то у меня было твоё дозволение. А я дозволение? Признёс царь, медленно выговаривая каждое слово. Когда? Я дозволял тебе!